Глава 8. Рыцарь-наездница боярская доклад окончила. Склонилась девушка, прижав кулак к сердцу. Верховный совет хранил мрачное молчание. Харон вспомнил милую традицию казнить гонцов, приносивших дурные вести. Елена принесла именно такие, изложив все подробно и обстоятельно. Даже вопросов и уточнений не последовало. Она упустила разве что личность девушки, с которой путешествовал Минакура. Но об Олимпии и так были отлично осведомлены все присутствующие. «Благодарим за доклад, рыцарь-наестница!» — кивнул ей Лок. «Можете идти». Боярская, что за все время доклада даже ни разу не посмотрела на свою родственницу, заговорила. «Я не одобряю твоего решения, Елена. Заключенный нужен нам здесь, сейчас. Ты отстранена от службы на неделю». Харон улыбнулся. «Пусть это не казнь, но правило сработало». Рыцарь-наестница скривилась. У нее явно было что ответить, но одаренная сдержалась. Однако и положенные по этикету расшаркивания решила проигнорировать. Выпрямилась и, не говоря ни слова, ушла. Женщины. Некромант не жаловала женщина управляющих должностях, однако преемников члены совета выбирали себе сами. И предшественник Жанны Боярской выбрал ее. Теперь всем терпеть эту эмоциональную женщину еще много лет. Учитывая обстоятельства, заявления о множестве лет было несколько оптимистичным. И все же бунтовщики пока не проигрывали. Обстановка оставалась зыбкой, сложной. Лучший полководец Эстера Майкл Арамас, безродный одаренный, поднявшийся до звания генерала, провел успешную операцию, разбив превосходящие силы лоялистов, создав шаткий паритет сил. Инициатива все еще была у Конрада, у него был маневр, резервы, но не было такой твердой поддержки, как раньше. Три дня назад Янтау предали лоялистов, подняв одну из армий, оставленных Конрадом в глубоком тылу из-за недоверия к командирам. Недоверие было обоснованным. Причины их перехода на сторону хартистов оставались... непонятными. Похоже, они так и не договорились с Конрадом о цене лояльности. Сами представители Янтау объясняли смену лагеря тем, что так и было задумано изначально, но им нужно было время для подготовки – отсрочка к вступлению в открытое противостояние. Вот только эта отсрочка имела свою цену. Эстер уже понес первые потери и присоединение Янтау создало паритет сил, но не дало преимущества – Все чаще звучало словосочетание «гражданская война». Все острее все заинтересованные и вовлеченные лица понимали – конфликт не кончится быстро. Конрад не выпустит власти из рук и не простит никому предательства, А значит, их артистам нет смысла даже думать о переговорах. Ничего, кроме казни, никого из участников не ждет. И тем неприятнее были новости, принесенные Еленой. «Какова вероятность, что армия оказалась там по какой-то другой причине?» – спросил Росен. «Вероятность настолько незначительна, что ее не стоит рассматривать», – ответил Харон. «Конраду известно о наследниках». «Это было фиаско». «Столько усилий по сохранению секретности, подбор двойников, тайная перевозка, ворох дезинформации. Что-то пошло не так, ведь достаточно всего одной утечки». «Как много известно лоялистам?» – спросил Лок. «Учитывая, сколь узкий круг лиц имеет доступ к полной информации», Им известно только о самом факте нашей попытки спрятать наследников. Предположу, что у них информация только о нескольких местах, где точно спрятаны наши дети. Есть общее представление, где искать, но нет точного понимания, кто и где находится», – ответил некромант. «Откуда такая уверенность?» – спросила Боярская. «Вы заверяли, что даже сама операция пройдет в строжайшем секрете». Харон кивнул. «Именно так и было. В организаторах и большей части исполнителей, я уверен. Не думаю, что утечка была злонамеренной. Скорее, часть информации попала к лейлистам случайно, а дальше сработали их аналитики. В конце концов, ничего экстраординарного в нашем плане не было». Боярская прищурилась. «Как мило!» — В организаторах и большей части исполнителей я уверен, — процитировала она Харона, иначе, говоря, ты хочешь нам ответить, ищите предателей среди своих. — Жанна достаточно, — призвал ее к порядку Лок. — Подозревать друг друга сейчас безумие на грани идиотизма, особенно учитывая, что в окружение попал сын Эдварда. Боярская хмыкнула. «В том-то и дело. Если он и его сын предатели, то им ничего не угрожает. Войска лоэристов его освободят и...» «Хватит, Жанна!» — поддержал Локаросен. «Еще одно беспочвенное подозрение, и я вынесу на обсуждение вопрос о твоем исключении». Судя по лицам остальных членов совета, склочная дамочка, успевшая всех достать, имела хорошие шансы покинуть свой пост. Харон повторно отметил, что работать с женщинами на таких должностях слишком напряжно, а еще подтвердил заметки своих аналитиков. «Боярские сдали, ослабли, потеряли хватку». «Если Жанна лучшее, что смог выставить роды боярских, то у них всё крайне плохо!» Жанна раздражённо отвернулась, бросив. «Еле не стоило забрать наследников оттуда. И этого Минокура тоже!» Возникало ощущение, что она сказала это просто, чтобы оставить последнее слово за собой. «Потому что всерьёз отвечать на эту глупость никто не станет!» Елена достаточно подробно описала, чего ей стоило увести группу от преследования лоялистов. У Конрада больше грифонов, намного больше. Два дня пряток со смертью, загнанные звери и уставшие наездницы, но они вырвались. С дополнительным пассажиром на спине у них не было даже призрачного шанса. Ключевой вопрос, что мы можем сделать? Проигнорировал реплику боярской лог. «Какие силы у нас есть в резерве?» Харон поморщился, и мысли некроманта озвучил рассцен. «Правильно спрашивать, какие силы мы можем попытаться высвободить. Резервов у нас нет». К сожалению, стечение обстоятельств играла против Эстера, И судьба трех наследников интересовала Верховный Совет не так, как могла бы в другое время. Да, Харон готов был приложить все силы, чтобы спасти своего сына, однако задачей куда более важной было возвращение в город минакура Нижний город оставался проблемой, тянущей на себя все большие ресурсы, в первую очередь одаренных которых можно было бы применить и на других направлениях. И постоянные прорывы становились все более частыми и сильными. Это происходило настолько регулярно, что их начали замечать даже обычные горожане. Безликие попробовали с другим потенциальным искателем, но безрезультатно. Проблему требовалось решить, и решить как можно быстрее. Началось обсуждение. Некромант не слишком у него влезал, его вотчиной была разведка. Харон сам старался дистанцироваться от координации войск. Не потому, что ничего в этом не понимал, напротив, получил в этой сфере достойное образование и даже имел ограниченный опыт командования в колониях – Локерос Сен, а ранее и Боярский, взяли на себя командование. Образованные они были так же, как Харон. Опыты имели побольше, однако некромант понимал разницу между тактическим планированием и стратегическим. Война затягивалась. По информации, что поступало к нему из других городов, фиксировались первые успехи Эстера. И сам факт, что Конрад не разбил хартистов за неделю или две – заставляли рада сомневаться, сомневаться в силе Конрада. Если война затянется, другие города в нее включатся, совсем не обязательно присоединяться к Хартии, просто включаться. И это устраивало некроманта, и его самого, и его настоящих союзников. Война была именно тем, чего они хотели, а потому Харон совсем не стремился к большим успехам, позволяя остальным членам Совета вот доволь поиграть в полководцев. «Шарль блокирует группировку Дмитрия. Мы не можем отозвать его», — отрицательно покачал головой Лок. «Разве что снять часть сил, чтобы на него тут же набросились Дмитрий вместе с Пьером», — возразил Рассенн. Отряд Шарля, полк с небольшим, даже с натяжкой, не тянущий на армию, занимал крепость, очень удачно расположенную, и только потому заставлял генерала Дмитрия манилка имеющего вчетверо большие силы сидеть в своем лагере. Любой маневр ставил генерала Лоялистов в уязвимое положение, и даже если забрать у Шарля роту, это не изменило бы ситуацию критически. Ржавый пик Осадили силами не как не меньше пяти полков, а скорее шести. Все, что в теории наскребли Локера Сен, три роты, проходившие ротацию, недобитый полк Майла за Бронса, требовавший пополнения, а главное – оснащения оружием и артиллерии, и пять неполных рот, что можно безболезненно выдернуть из действующих подразделений, и того с натяжкой два полка» против шести полков генерала Хорвера. «Нет, прямо сейчас деблокировать форт мы не можем», закончил обсуждение Дальцов. Он получил пост в Совете не за счет влияния рода, а исключительно благодаря заслугам в деле координации войск. «Нужно подходить к вопросу иначе», продолжил он. «Сколько продержится форт? Сколько у нас времени, чтобы высвободить силы и направить их на помощь?» На этот вопрос уже следовало отвечать Харону. «В гарнизоне три роты, два пехотных орудия старого образца, запас провизии и боеприпасов. В трех ротах четверо одаренных капитан и три лейтенанта. Капитан Хейс – хороший офицер с боевым опытом». «Рыцарь вполне приличного уровня. Лейтенанты рыцари средней руки, ничего выдающегося, плюс целительница Ульяна Дауд. Безродная, боевых навыков нет». «Всего четверо?» – удивился Лок. «В ротах должно быть по два офицера, плюс расчеты орудий там тоже должны командовать офицеры». «Это за штатный гарнизон», – ответил Харон. «Уже то, что туда пригнали три роты вместо одной, могло привлечь лишнее внимание. Нам в основных силах офицеров не хватает, откуда взять людей для укомплектования третьестепенных гарнизонов. Но семь стражей – хорошее усиление». «Что из себя представляет этот форт?» – спросил Дальцов. Харон как умело описал положение форта и его конструкцию. Затем по просьбе все того же Дальцова перечислил, сколько боеприпасов было доставлено в форт, сколько провизии. Напрягать память особо не пришлось. Некромант предполагал, что последуют такие вопросы. «Не густо», – вздохнул Дальцов, давая общую оценку. «Удачное положение — это хорошо, но несколько специалистов по работе с землей за неделю сделают окружающие скалы более чем проходимыми для атакующих. Орудия установлены на башнях, их уничтожение — вопрос времени. Да, лобовым штурмом взять форт не получится, лоялисты просто не смогут добиться достаточного превосходства в живой силе, но...» «Я бы дал не больше двух недель, если генерал Хорверт торопится и трех с половиной, если постарается сохранить солдат». «Получается», — взял слово Лок, «мы готовим не деблокаду форта, а операцию по выдергиванию Минакура». «Когда форт окружен войсками лоялистов?» — с сомнением спросил Рассенн. Даже если получится ночью забросить туда наездницу на Грифоне, день дать на отдых, а следующую ночью рвануть обратно, наездницы лоялистов нагонят. Они точно патрулируют ближайшие окрестности. «Попробовать уйти за границу?» – тут же предложила Боярская. Харон отрицательно покачал головой. «Соседи так очень нервно смотрят в нашу сторону. Они даже в беженцев сначала стреляют, а потом начинают разбираться. Идея интересная, но я не считаю ее удачной в текущей ситуации», — дипломатично отмел он инициативу одаренной. Женщина кивнула, принимая ответ. «Значит, надо занять наездниц», — продолжил развивать идеолог. Пусть Грифонов у Конрада больше, чем у нас, но не бесконечно много. «Да, можно попробовать», — согласился Дальцов. «Потребуется хорошая координация действий, но такой план видится мне вполне выполнимым. Даже сможем вытащить оттуда наследников». Началось новое обсуждение. Здесь Харон уже принимал куда более активное участие, Координация и поиск уязвимости у противника была частью его работы. Некромант отлично изображал бурную деятельность и инициативность, но на деле мысленно смеялся. Он, вероятно, не даст этому плану сработать. Некромантов устраивали прорывы и демоны, пока устраивали главное, были силы, способные спуститься в нижний город и заткнуть дыру расы навсегда, если потребуется, но время еще не пришло. На самом деле, Харона сейчас беспокоил совсем не ржавый пик, не демоны и даже не армии лоялистов. У некроманта появилась новая причина для тревоги, пожалуй. Когда Минакора принесли в совет результаты своего расследования деятельности Ката За время его жизни в качестве члена рода в истории осталось очень много темных пятен. Харон озадачил нескольких подчиненных закрыть эти пятна, выяснить все подробности дела. Результатов не было. То есть некоторые результаты были, но совсем не те, которых ожидал Харон. Влияние члена совета было намного выше влияния рода Минакура. Удалось накопать намного больше. Выявили связь Розалье, Бронса и Ката. То, что Бронс совсем не такой кретин, каким иногда кажется все заинтересованные люди знали. Их связь вполне вписывалась в обычную рутину интриг верхнего города. С желанием Бронса очистить средний город тоже все было понятно, но... Найти всех юстицариев, участвовавших в ночных рейдах, было несложно. Вопрос времени. Про то, что Ката и некие наемники использовали банду корня как прикрытие для той же зачистки, Харон уже знал. Однако он считал, что под наемниками скрываются все те же юстицарии. Но нет, это действительно были некие неизвестные наемники». Этим же якобы наемникам ушло оружие, подпольно созданное на кустарном производстве грахиров. И вот здесь успехи закончились. Куда ушло оружие, неизвестно. Куда делись инженеры, оружие собиравшие, неизвестно. На заводе Минокура грахиров трудятся новые люди. Кто-то очень качественно почистил все следы, а главное – Наемники просто исчезли, растворились, как будто никаких наемников и не было. Подчиненные хороны были очень настойчивыми и внимательными, но не нашли ни одного одаренного, участвовавшего в ночных рейдах вместе с людьми корня или под видом людей корня, ни единого, ничего, ни имен, ни прозвищ, никаких контактов. Пустота. Харон внезапно осознал, что в его городе существует группа одаренных, неизвестного числа и силы, способная действовать у всех под носом незамеченными и исчезать без следа при первом признаке угрозы. Сейчас подчиненные некроманта проверяли одного за другим всех известных наемников и просто безродных одаренных, пытаясь найти хоть что-нибудь потому что эти непонятные наемники не могли быть заезжими. Поверить, что кто-то может так свободно заезжать в город, а потом незаметно его покидать, и не жалкий десяток человек, а как минимум сотня, судя по масштабу действий, это было совсем плохо. И едва закончилось заседание совета, Харон спросил у своей помощницы именно об этом. «Есть какие-нибудь результаты по нашему делу?» Грета отрицательно качнула головой. «Ничего, сир. И это было плохо. Очень плохо. Потому что всегда есть кто-то, кто проговорится. Всегда есть кто-то, кто, кто что-то забудет, упустит какую-нибудь деталь». Харон прекрасно знал, что проще поверить, что его подчиненные – некомпетентные кретины, чем в группу наемников, скрывших все следы своего существования. Но сейчас он имел то, что имел. Некромант вернулся к мысли, что остался всего один человек, точно контактировавший с этими наемниками – Минакура Ката.